Мы прожили у деда больше двух недель. Каждый день напоминал предыдущий и был безмятежен и прекрасен. Первую половину дня мы проводили в походах за грибами и ягодами, вторую – в хлопотах по хозяйству. Впрочем, надо признать, что основные хлопоты легли на Ленку. По ее указанию, дед съездил в деревню и накупил банок для консервации, а также всего необходимого для заготовок. После чего она с энтузиазмом принялась варить разномастные компоты, варенье и прочие вкусности – Все это великолепие отправлялось в погреб и радовало Дедова глаза. Он уже предвкушал холодные зимние вечера за чашкой горячего чая в прикуску с черничным вареньем. Я же в ее трудовом подвиге принимала довольно скромное участие, дегустируя варенье и развлекая веселой болтовней, к которой дед всегда был рад присоединиться. Все оставшееся время я проводила под раскидистым деревом возле дома с очередной книжкой в руках. Благо, в хорошей литературе недостатка не было. Но, как сказал дед, фортуна та еще шлюха, и вскоре нашему спокойствию пришел конец. Казалось, я знала заранее, беда на пороге, но порно не хотела верить. Ведь разве можно срываться с места из-за какого-то сна, не сна а даже, в воспоминания от чего-то решившего навестить меня ночью? А приснилось мне самое страшное, что довелось пережить. Я вновь подле той самой шестнадцатой квартиры. Стою, не смею дышать. Ее грациозная хозяйка заметила меня, Улыбнулась дежурная спросила. — Вы ко мне? — Да, хочу закричать я, но сил хватает лишь на то, чтобы сползти с подоконника и спуститься к ней, замерев на две ступеньки выше. Теперь она так близко, что аромат ее духов дурманит голову, взгляд умных карих глаз заставляет бегать мурашки по коже. — Вы Нина? — Нет, — помотала я головой, глупо уставившись на нее. То, что она ждет встречи с какой-то Ниной, не вписывалось в мои планы. — Кто же? — Вы по поводу работы? Наша предыдущая домработница, Ольга, рекомендовала вас на это место. Нахмурилась она. Ее явно раздосадовало мое молчание и глупый вид. Я же облизнула пересохшие губы и, собрав остаток сил, выдохнула. — Меня зовут Арина, я... Услышав мое имя, она отшатнулась. По лицу ее разлилась невиданная бледность, а в глазах появился страх. Сжав в кулаке ключи, она смотрит на меня, не опуская глаз. Мне же хочется кричать. В горле образовался ком, он растет и душит с каждой миллисекундой быстрее. Как же она может бояться меня?» Она заговорила первой, голос строгий, словно натреснутый, она всецело контролирует себя. «Я знаю, кто вы». Решительно открыв дверь, она вошла в квартиру и, не оборачиваясь, бросила. «Проходите». Я проскользнула в прихожую. В любое другое время мне было бы безмерно интересно посмотреть на ее дом. На вещи, что она выбирала и любила. Ведь каждая из них могла что-то рассказать о хозяйке. Сейчас же я не видела ничего, кроме ее силуэта. — Идемте. Направившись на кухню, сказала она. Едва вошла, кивнула на стул подле столику окна. — Присаживайтесь. Каждое слово как приказ. Спокойствию лишь позавидовать. Но на меня она больше не смотрит, старательно избегает взгляда. Я же, наоборот, слежу за каждым движением, ловлю каждое слово. Чай или кофе? Спросила она, поставив передо мной изящную чашку из тонкого фарфора. Включила чайник и, повернувшись спиной, смотрела на него все то время, что кипела вода. Заварила чай, села рядом, но свою чашку отодвинула в сторону. Нужно что-то сказать. Тишина становится невыносимой. Но обе молчим. Она резко поднимает глаза, но смотрит не на меня, куда-то в сторону. На лице ее будто маска, холодная, сдержанная, а голос, как северный ветер. «Чего ты хочешь? Денег?» Ее вопрос прогремел, словно выстрел, пулей пробил грудь, двой болью прошелся по телу. Я зажмурилась, отрицательно мотнула головой. Снова тишина заполнила комнату. Словно в нее не проникал и уличный шум. Мне потребовалось некоторое время, чтобы осмелиться вновь взглянуть на нее. Она больше не отводила взгляд, хоть и была как натянутая струна, напряженная до предела. «Как ты нашла меня?» «Это было несложно», — пожала я плечами. Голос хриплый, будто чужой Немного денег, немного времени, и нужный адрес готов. Легкая тень улыбки едва тронула ее губы. Страх остался лишь где-то на дне глаз, на его место пришло любопытство. Она долго рассматривала меня, изучала. Мне было страшно пошевельнуться, вздохнуть. Казалось, одно движение, она выставит меня за дверь. После долгого умолчания она заговорила. — Ты совсем не такая, как я себе представляла, но очень красивая. Сила, характер, ум — все это чувствуется в тебе. У такой, как ты, не может быть слабого мужчины, как и глупого. Тебе было бы скучно с мужем. Она вдруг рассмеялась и резко замолчала. Нервно смахнула ладони несуществующей крошки со стола и неожиданно зло добавила. Все это было и в нем. вы с ним одной породы. С такими либо в рай, либо в ад третьего не дано. Она не упомянула его имени, но догадаться, о ком речь, труда не составила. Сердце мое затрепетало, словно в преддверии некого открытия, разгадки тайны. Я не сомневалась, если эта тайна откроется мне, все в мире обретет свое место, наступит гармония, уйдет навсегда хаос. Расскажите о нем, пожалуйста. Она усмехнулась. Вопрос вполне ожидаем, но ответила не сразу. Смотрела в окно невидящим взором и молчала. Я не торопила, ведь уже так долго ждала, что несколько мгновений роли не играли. Я любила его, очень. Когда он погиб, верила, что и моя жизнь кончилась. Погиб? помертвевшими губами повторила я. Да, авария. Разбился насмерть. Он не знал о тебе. Я тогда и сама не знала. Поняла позже. Мне потребовалось время, чтобы осознать услышанное. Когда же я вновь встретил с ней взглядом, стало ясно, что следующий вопрос она знает и без меня. И она ответила на него ровным голосом, со спокойным выражением на красивом лице. Хочешь знать почему? Почему отказалась от тебя? Все очень просто. Мой отец был тираном. Нет, даже хуже того, высокопоставленным тираном. И беременная незамужняя дочь в списке его приоритетов не значилась. Он настаивал на аборте, но срок был слишком большой. Тогда решили, что лучше родить. Она закашлялась, но вновь продолжила, сделав пару торопливых глотков остывшего чая. Создавалось впечатление, что ей не терпелось высказаться, словно хранившиеся много лет слова теперь рвались наружу. Он отправил меня к какой-то тетке в область, Там я провела все время, пока ты не родилась. Он сам нашел дом и сам отнес тебя туда. Директриса была чем-то обязана ему, заверял, что позаботится о тебе. Я несколько месяцев ревела, а потом перестала. И не вини меня за это, ты не знаешь, каким он был? — Не виню, — покачала я головой. Это была правда. И разве теперь имеет значение, что тирана нет в живых уже четырнадцать лет? Из-за него я не состоялась как мать, как женщина. Много раз мы с мужем пытались завести ребенка, но не случилось. Врачи разводили руками. Оба здоровы, но Бог не дает. Она прикрыла лицо ладонями. Мне было очень жаль ее. И во всем плохом, что когда-либо случалось в ее жизни, я была склонна винить себя. — Муж не знает о тебе. Никто не знает. Вырвавшись из задумчивости, сказала она, и глаза ее вновь наполнились страхом. — Я не скажу, — поспешно заверила я. Каждое слово давалось трудом. Я ничего не требую, не жду. Но если вы позволите узнать вас лучше, видите иногда... Нет! — скрикнув, резко оборвала меня она. В досаде закусила губу, отвернулась. Я кивнула. Разве можно ждать чего-то иного? Пора было уходить, но сил подняться не осталось. Арина. — произнесла на мое имя, я вздрогнул, как от удара. Арина — прекрасное имя. Я сама его выбрала. Хотела, чтобы у тебя было что-то от меня. — Спасибо. Не знаю, что ответить, пробормотала я. В уголках ее глаз появились слезы. Но уже через секунду, тоном, больше подходящим для переговоров о слиянии двух корпораций, она сказала. «Если я могу хоть в чем-то тебе помочь, буду рада это сделать. Ты можешь обратиться ко мне по любому вопросу, если нужны деньги, работа, жилье. Разумеется, муж не должен ни о чем знать, и наши контакты не будут частными. Лично встречаться нет необходимости. Все можно оформить через моего адвоката». Она не успела договорить. Я резко встала, выпрямилась и механическим голосом сказала. — Спасибо, но вам не стоит беспокоиться. Я достаточно обеспечена и ни в чем не нуждаюсь. Едва закончив фразу, направилась к двери. Я не могла больше смотреть на нее. Хотелось исчезнуть, испариться, оказаться за тысячу километров от ее дома, от нее, от запаха ее духов. Я уже вышла в коридор, когда она подбежала ко мне. — Арина! Договорить она не успела, мы услышали, как в замке повернулся ключ. Ее лицо резко изменилось, она побледнела, руки задрожали. Муж! Будто в замедленной съемке открылась дверь, и вошел мужчина. Холеный, полноватый, с волосами. Его внешность лихвой компенсировалась доходом и связями. Привычными движениями он бросил портфель в кресло и только тогда заметил меня. — Добрый день! — пропил он и недоуменно перевел взгляд с меня на женой обратно. Она замерла. Казалось, перестала дышать. Во взгляде появилась больба. «Вы...» — ошиблась адресом. Не узнавая собственного голоса, ответила я первое, что пришло в голову. «Но мне уже подсказали. Не тот подъезд. Спасибо». На этих словах я проскользнула между его брюшком и дверью. Вырвалась на лестничную клетку. Он проводил меня удивленным взглядом, но не промолвил ни слова. «Арина!» — миновав несколько ступенек, услышала я ее голос. Замерла. Ухватив собственную славу за глотку, обернулась. Прижав ладошку к груди, она прошептала. — Мне очень жаль. — Мне тоже жаль. — Эхом отозвалась я.